Глава девятая Я старалась не оставлять Инрику одну, и если требовалось отлучиться на кухню, звала кого-то из детей. Алка косилась на девушку, как лошадь на носорога, поэтому я не просила помощницу присмотреть за гостей. Из-за того, что одна из девочек не могла колдовать, Нам приходилось обходиться то без ожившей печки, которая сама ловила и переворачивала блины, то без летающей ступки и половника. Это существенно повлияло на производительность, что привело к очередям. Да-да, горожане спешили в ум отъешь, как на новое представление цирка, и на летней веранде было не протолкнуться. Хотя в самой блинной едва ли насчитывалось два десятка посетителей. Мужчины скромно жевали блины и с затаенной надеждой поглядывали на Энрику. Девушка в ответ внимательно изучала каждого из них, а хмур, свернувшийся калачиком на ее коленях, громко мурчал и искрился. «Пришлось вернуть разобиженного Сидже, потому что я не справлялась с очередным наплывом посетителей». Подвернувшийся под руку господин Бергш, Тоже оказался кстати. Если честно, я бы и севере припахала, но градоначальник улизнул на службу, одарив перед этим таким тяжелым взглядом, что стало понятно. Серьезного разговора не избежать. Впрочем, бегать от умы я не собиралась. Паркас был совершенно прав, утверждая, что я полностью завишу от господина Соксхлета. Для меня градоначальник был схож с пенсионным фондом. Само его существование – Вселяла уверенность, что я не сдохну от голода под ближайшим забором. «Несите наружу!» Я всучила Бергжу, блюдо с оладьями, и вытерла лоб рукавом. «И скажите сиджи что нужно позвать сестру Алки. Нам по зарез требуются рабочие руки!» Закрыв дверь, повернулась и оценила картину. Горячая Аленушка и два десятка отмороженных Иванушек. Ничего не изменилось, кроме того, что хмур спрыгнул на пол и улегся у ног нашей гости. Мне до смерти хотелось поговорить с Энрикой, но не было времени даже воды выпить. доняша тесто закончилось!» – крикнула моя помощница. Я побежала на кухню и, раздавая указания, потащила к столу пустую катку. «Белла, неси яйца! Алка, ты в подвал за мукой!» – только вскипятила воду магией так быстрее. Как вернулась моя помощница, но с таким потрясенным выражением лица, что я забеспокоилась. Что опять? Нападение крыс? Драконов? Кредиторов? Мука закончилась. Закваска тоже. Несчастно протянула женщина и подняла небольшую корзинку. Остались только яйца. «Доняша!» — прокатился громом голосина Сиджи. «Еще тринадцать заказов на классические блины, шесть на фаршированные и девять на оладьи со сметаной!» «Что делать?» — ахнула Белла. «Сегодня столько народа, что многие едят стоя!» — взволнованно затараторила Алка. «Если скажем, что нужно подождать, пока привезут продукты, посетители блинную с землей сравняют!» «Не осмелятся!» — соображая, как быть, — фыркнула я. «У нас стратегическое оружие имеется. Настоящий дракон. В ум отъешь, сунуть нос не осмелятся, а вот летнюю веранду действительно разнесут в пух и прах». «Она приносит половину прибыли!» — заломив руки, простонала Алка. «Что ж делать?» «Не паниковать!» — осадила я. «Пока ничего не произошло. А потом паниковать будет некому!» — пробурчала она и улыбнулась сестре, которую только что привел Бергш. «А вот и подмога! Мы за продуктами!» Схватила растерянную родственницу за руку и потянула к выходу. Бергш вызвался с ними, чему я не препятствовала. Я все чаще замечала, что вдовец, отчаявшись добиться взаимности от меня, начал проявлять внимание к моей помощнице. Алка же с удовольствием, принимая робкие ухаживания, преобразилась, похорошев. «Белла!» — обратилась я к девочке. «Беги в гостевой домик у Мэ» и попроси Рая и Кати помочь нам, хорошо?» «Конечно!» — обрадовалась она и очаровательно покраснела. Моя крошка грустила с момента, когда мне удалось передать детей под опеку Ее Величества. И хотя бэлла понимала, что для сирот так будет лучше, явно скучала по новым друзьям, поэтому отправилась к ним в припрыжку. Я осталась одна, не считая Майи, которая присматривала за нашей гостьей, огляделась и, заметив корзинку с яйцами, хлопнула в ладоши. «Приступим!» «Дуняша!» На кухню ворвался взлохмаченный сиджи. Сверкая глазами, он активно зажестикулировал, будто гениальный суперпереводчик. «Где заказы? Посетители истекают слюной и уже на меня засматриваются!» «Потому что ты аппетитный!» хихикнула я и подмигнула. «Особенно без рубашки!» «Да?» Он тут же подбоченился и глянул снисходительно. «Это зрелище только для моей истинной пары». «Договорились», — иронично фыркнула я и отодвинула мужчину от стола. «Ситуация критическая, Фаркас. Продукты закончились, помощники разбежались. Скоро все вернется на круги своя. Нам с тобой лишь день простоять, до да ночь продержаться». «День и ночь», — побледнел умей и нервно оглянулся на дверь. «Может, забаррикадировать ее?» «Не нужно», — отмахнулась я. «Это присказка такая. На самом деле, через час все будет пучком, а чтобы клиенты не бухтели, мы применим самую действенную магию всех времен и народов». «Какую?» — жадно подался ко мне Сиджи. Я подняла вверх указательный палец и важно ответила. «Халява!» Взбив яйца с солью, напекла очень тонких яичных блинчиков, а затем каждый щедро посыпала тертым сыром и, завернув в рулет, нарезала кусочками в пол пальца шириной, разложив на блюде, потерла руки. А теперь секретный ингредиент.